Глава 25. 1 час 30 минут с начала эксперимента. Профессор торопливо возвращался в комнату для наблюдений с разогретым ужином. Горячий контейнер обжигал пальцы, и Мещерский спешил поставить его на стол. Еда уже какое-то время не приносила профессору удовольствия. Он ел, чтобы придать себе сил. Мещерский уже несколько раз ловил себя на том, что забывал о еде на несколько дней, поэтому завел график приема пищи. Эксперимент нарушал этот график. Профессор ел сэндвич с тунцом, не отрываясь от мониторов. Он механически прожевывал пищу, запивая апельсиновым соком. Когда-то он любил апельсиновый сок. Наблюдая за испытуемыми, Мещерский исписал кривым почерком несколько листов в своем блокноте. Его почерк — еще одно напоминание о том, что ждет его впереди. Раньше он был ровным, почти каллиграфическим. Его школьный друг Виталик всегда шутил, что Мещерский пишет как девчонка. Но профессор считал это своим достоинством и напоминал, что если бы не почерк, списывать у него Виталику было бы гораздо труднее. На этой ностальгической ноте Мещерский допил сок и протёр руки влажной салфеткой. Он попытался завязать узел как можно туже.